Лес закончился, и воздух над трактом наполнился странным звоном. Быто где-то далеко, впереди, из ящика в ящика, пересыпали тяжелые гвозди. Каролина перестала улыбаться, звон нарастал. Впереди тянулся неровный стройка торжан. Слышались окрики конвойных. Фролка недуменно поглядел на башняка, тот кивнул в сторону этапа. «К ним держи». Башняк повернулся к Каролине. От его взгляда ей стало неловко. Вы знали подполковника фон Пелина? спросил башняк. Каролина высвободила руку. Как же фон Пелин? С пестолем дружен был, продолжил башняк. На Кавказе с капитаном Ушаковым воевал, в свите государя Александра Павловича до самой его кончины состоял. Не помню, сказала Каролина. «Очень хочется, чтобы и он вас не вспомнил», — заметил Башняк. Скрипели рессоры. Вокруг, перекрывая кандальный звон, оглушительно стрекотали кузнечки. «Отпустите меня, Саша», — посоветовала Каролина. «Отпустите меня сейчас. Это нехорошо обманом вести». Изможденные покрытые щетиной колодники волочились по тракту гремя цепями. Они шли всего лишь пару часов, но дорога... Уже съел их мысли, и надежды. Башняк поднял руку. Охранники дали этапу приказ остановиться. Подбежал рыбой охранник с густыми рыжими, похожими на щетку усами. Башняк развернул перед ним бумагу с печатью. Фон Пелен в твоей партии, братец? спросил. Охранник повернулся к каторжникам, стал высматривать. Пелен! крикнул. поть Из толпы выделился Щуплый человек. С узким лицом и взлохмаченными светлыми волосами. Гремя кандалами, он неловко подошел к повозке, взглянул на башняка. Присаживайтесь, Михаил Дмитриевич, проговорил башняк, отдохните. Фон Пелин посмотрел на охранника, тот кивнул. Звеня цепями, фон Пелин забрался в экипаж, поклонился каролине. Позвольте представиться, сказал башняк. «Башняк Александр Карлович, мы могли встречаться с вами в Одессе». «У вас не найдется трепицы, спросил фон Пелин. «Кандалы, ноги, труд». Королина взглянула на сочащуюся кровью щиколотки, не стесняясь задрала подол платья и оторвала от нижней юбки два лоскута. «Ну что вы, Каролина Адамовна?» — сказал фон пелин «Право, не стоит». Он принял тряпье и стал неумело подтыкать его под железные скобы. «Нам подвод не подогнали», — сказал, морщись от боли. «Говорят, на следующем постоялом дворе подводы. Вот и идем». «Позвольте мне», — опустившись на колено, Каролина принялась бережно обматывать лоскуты вокруг ног фон Пелена. Каторжники, как гуси, вытягивали шеи и смотрели на преклонившую колени даму. Вы еще похорошели, сказал Фон Пелин. Казалось бы, невозможно более. У меня будет ребенок, сказала Каролина, продолжая обматывать ему ноги. От графа Витта. Прекрасная новость, сдержанно проговорил фон Пелин. Передайте ему, впрочем, что ему можно передать. Он с любопытством поглядел на помрачневшего башняка. «О чем спросить собирались?» Башняк не ответил. «Александр Карлович?» — окликнул фон Пелин. Башняк поднял глаза. «Что можете сказать о капитане Ушакова?» Не сразу спросил он. «Дмитрий Кузьмич? Герой Кавказа?» — сказал фон Пелин. «Недюжинный смелости человек. Воевал лихо. На зачистках хорош был, а оно на шее получил». «Были в приятельских отношениях?» «Нет», — сказал фон Пелен. «Он и ранения товарищей не держал». «Как он пулю получил?» — спросил Башняк. «Унтер-офицер из-под огня вынес. Фамилию унтер-офицера помните?» Фон Пелен покачал головой. Не, «Не при мне было». «Но он его уже мертвого вынес, без головы. Говорю вам, чудной человек». Далось ли вам общаться с Ушаковым после ареста вашего?» Фон Перлин с улыбкой посмотрел на него. «Я в тюрьме пребывал», — проговорил он. «Да и сейчас занят». Каролина закончила перевязку и села. «Виделись вы с Каролиной Адамовной в Таганроге в последние дни государя Александра Павловича?» — спросил Башняк. Стало заметно, что фон Перлин удивлен вопросом. Было неловко говорить о даме, да еще в подобном тоне и в ее присутствии. «Я был отправлен в Москву с поручением за три недели до кончины государя», — сказал наконец он. «Ваши тюремные переписки с пестолем, сказал Башняк, — «упоминается некая К.С. и какое-то дело». Но фон Пелин уже пришел в себя. «Все это эхо мятежно, Александр Карлович», — легко проговорил он. «Где кровью откликнется, где слух?» Фон Пелин кивнул на каторжников. А где с И катится себе. Нечто эхо поймать можно. КС это просто инициалы. Просто человек, которого мы знали с Павлом Ивановичем в лучшие времена. Фон Пелин поднялся. Премного благодарен за перевязку, Каролина Дамовна, сказал он. Прощайтесь. Фон Пелин осторожно спустился на землю. Следствие закончено, Александр Карлович. В лице фон Пелина было спокойствие и ожидание тяжкого пути. «Одно могу пообещать», — фон Пелин посмотрел на Каролину ясными глазами, «что все тайны свои, вольные или невольные, унесу с собой в могилу». Фон Пелин хотел увидеть в Каролине любой самый незначительный знак понимания его слов, но она смотрела поверх его головы, туда, где сидели каторжники. — Достойный ответ, Михаил Дмитриевич. нарушил молчание, башняк. — Большего мне от вас и не требуется. Фанпелли напустил глаза, согласно кимну. Башняк наблюдал, как он ковыляет в поднимающейся земле строе. «Шагу — Шагу! — крикнул конвойный. Кандалы зазвенели в такт, этап двинулся и вскоре пропал, оставив Каролину и башняка на пустом тракте. — Поворачивай! — сказал Фролки Башняк. Тот угрюмо глядел поле, натянул вожжи, развернул двуколку, хлестнул лошадей. Экипаж, скрипя промазанными дегтем осями, побежал. — Давно беременны? — спросил Башняк. — Этого совершенно не касается, — ответила Каролина. До заставы молчали. Когда проехали со снег, и за полем показался полосатый шлагбаум, Фролка тихо проговорил. О славьте тебе, Господи, это брались!» «Вас было трое», — сказал Башняк. «Трое. Кто должен был отравить государя Александра Павловича во время его пребывания в Таганроге? Вы? Фон Пелин?» чего же Фон Пелин?» — спросила Каролина. Пестель не стал бы писать записку непосвященному, а посвящены, уверен, были только исполнители. Таких делах нельзя доверяться многим. Но был еще третий, имя, которого я не знаю. В записке к фон Пелину Пестель написал «Я не буду упоминать ИКС». Башняк сделал ударение на «и» среди имен заговорщиков. Следовательно, им был известен еще один участник дела, три исполнителя. Видимо, каждый должен был действовать независимо на свой страх и риск.